Глава четырнадцатая Лада зашла в комнату в тот момент, когда я, прикрыв лицо ладонями, пыталась сдержать рыдание. «Света, что случилось?» Девушка села ко мне на кровать, я наклонилась, уткнулась ей в колени и всхлипнула. Моя новая подруга принялась гладить меня по волосам и успокаивать. «Лада, я своего мужа в тюрьму засадила!» «Зачем?» За тем, что я его ненавижу!» «Он что-то натворил?» — Я человека сбила насмерть, он мою вину на себя взял, а я его вытаскивать не хочу. — Если твой муж взял твою вину на себя, значит, он очень сильно тебя любит, — заметила Лада. — На это способен не каждый, а только действительно сильный и любящий человек. — Но не понимаю я, когда живут с одной, клянутся ей в верности и любви, а спят со всеми подряд без разбора. Это не любящий человек, а самое настоящее животное. Говорят, все мужчины гуляют. Не верю, что все. Понимаешь, гулять — это одно, а маниакально трахать всех подряд — это совсем другое. Мужчинам нравится разнообразие, они хотят новых ощущений, природа у них такая. Мужчина гуляет либо от того, что ему чего-то не хватает в семье, либо от того, что он кобель по натуре. Возможно, просто у всех разные темпераменты. Мужчина ищет на стороне то, что не получает от своей женщины. Причин может быть целая масса. Может быть, он просто зажрался. Быть может, его просто черт попутал. Мне кажется, что даже сам черт так не путает. Я думаю, это патология, это болезнь. Говорят, что от хорошей женщины налево не пойдешь, но я не ощущаю себя плохой. Не удержавшись, я рассказала Ладе о том, что мне довелось узнать после того, как арестовали Пашку. Про его любовь к интернету, про сайты знакомств, про квартиру, которую он снимал втайне от меня, и про то, как я потеряла ребенка. «Может, все это началось из-за того, что его перестала устраивать ваша сексуальная жизнь?» — тут же спросила Лада. «Очень часто же он отказывает своему супругу или занимается сексом без особого энтузиазма и желания». «Это не про нас. У нас была нормальная сексуальная жизнь». Как бы я себя ни чувствовала, я всегда старалась выполнить все его сексуальные желания, впрочем, как и он мои. Может быть, тебе это просто казалось? Я в этом уверена. А ты что и вправду не замечала, что твой муж вел подобный образ жизни? Не поверишь, но это правда. Я верила, что он много работает, устает, иногда выпивает. Может быть, мы стали заниматься сексом реже, чем раньше, но это понятно». Мы насытились друг другом, и оба очень сильно уставали на работе. Возможно, я просто смотрела на этот мир сквозь розовые очки. В любом случае ты должна его простить. Я не хочу его прощать и лгать самой себе. Мне не нужны такие отношения и такая жизнь с многочисленными и почти ежедневными связями на стороне. И пусть ему хочется новизны ощущения и более качественного, пылкого секса, чем в супружеской постели, но только не при мнении в нашей совместной жизни. Я даже не сомневаюсь в том, что его совесть чиста, и если он испытывает какие-то угрызения, то только время от времени. Ладка, как же так получилось, что я прожила с человеком, который обвел меня вокруг пальца и которого я, оказывается, совершенно не знала? А ведь я думала, что я знала о нем все. Может, ты все-таки вытащишь его из тюрьмы, а потом бросишь? Как-то осторожно спросила Лада. Все-таки он из-за тебя сел. «Да ты что? Разве этого сексуального маньяка можно выпустить на свободу? В его отсутствии хоть интернет вздохнет свободно. Понимаешь, у него развилась сексуальная зависимость, точно так же, как наркомания. Разница в том, что наркоманы не могут без дозы, а он не может без новых тел. Для него это тоже своеобразная доза. Если так разобраться, то мы все находимся в сексуальной зависимости». Но только не в такой, как мой муж. Я читала в его откровениях, как он чуть до смерти не забил проститутку. Он потенциально опасен. А еще во мне сидит чисто женское. Уизвлено мое самолюбие. Ведь я как-никак его любила и верила. Я как идиотка, пахала целыми днями на работе, тащила все деньги в семью, а он тратил их на своих многочисленных баб, снимал квартиру в тайне от меня. Дарил своей любовнице драгоценности, нагло врав, что в этом месяце зарплаты не будет. Я убеждала его в том, что в этом нет ничего страшного. Поживем на мою зарплату. Я могу простить все, что угодно, но только не это. Это не просто предательство, это что-то большее. И все же нужно научиться прощать непростительное. Это не про меня. В моей голове нет ни одной мысли о прощении. Я постоянно думаю о мести. Неожиданно в дверь постучали, и на пороге появился Сергей. — Как спалось? — спросил он, пристально посмотрев мне в глаза. — Спасибо, хорошо. Я заметно смутилась и отвела глаза в сторону. — А я спешу вам обеим сообщить радостную новость. — Какую? — Завтра ночью мы все втроем летим на Ибицу. — Ура! — Латка вскочила с кровати и радостно запрыгала. Я посмотрела на Сергея растерянным взглядом и развела руками а у меня нет шенгенской визы. Она уже завтра будет готова. — Каким образом, если мой загранпаспорт лежит у меня дома? Я забыл тебя предупредить, что я вчера у тебя его взял. Ты же сама дала мне ключ от своей квартиры и сказала, что документы лежат в шкатулке. — Ах, ты все-таки взял мой паспорт? А ты как думала? Я что, зря к тебе приезжал, что ли? Я уже отдал его своим людям. Тебе сделают срочную визу благодаря моим связям. Я смотрела на Сергея глазами, полными благодарности, и улыбалась. Я представляла, как он вошел в мою квартиру, увидел труп, и вместо того, чтобы сразу рвануть обратно, все же смог заставить себя войти в гостиную, достать из шкатулки паспорт и затем пулей выскочить из квартиры и напиться. Что ты улыбаешься? Ты просто сообщил такую приятную новость, и я радуюсь. Эту новость я сказала тебе сразу, как только ты попала под колеса моей машины. — Я думала, что ты можешь передумать самый последний момент. — У меня есть двадцать минут для того, чтобы позавтракать, — деловито сказал Сергей и перевел взгляд на сестру. — Мне уже пора на работу. — Так там домработница уже завтра приготовила. Можно садиться к столу. — Или еще ничего не готово. Я же ее полчаса назад просила это сделать. Сейчас разберусь. Если ничего не накрыто, уволю нафиг.